Глава двадцать шестая. Запасы. До конца дня оставалось немало времени, но я решил, что оставаться в рассвете нельзя. В том плане, что дела делаются вновь, а мне надо решить вопрос с каким-нибудь праздником. На самом деле повод даже не нужен. Осень, сбор урожая. Наверняка через несколько дней привезут все колосья с полей бережка. И почему бы не устроить пир по этому поводу? Но сперва я решил посоветоваться с отшельником, который точно не разболтает небольшой сюрприз. «А ты молодец, Бавлер!» — похвалил он меня. «Соображаешь хорошо. Речь тебе не нужна, а вот праздничный стол поможет тебе. Повысит твой авторитет. Превратит из руководителя, который бегает туда-сюда, в щедрого правителя. Правителя, который не только не берет налогов, но еще и дает людям то, чего они хотят». Сейчас они хотят праздника. Верно, и тепла, и спокойствия, и безопасности. Я хотел завтра наведаться в лес в составе хорошо вооруженной группы, чтобы выяснить, что это за странные звуки. Если их слышат в рассвете, то наверняка источник докаменоломни. Отшельник выглядел странно. Отсутствующий взгляд не сразу вернулся на лицо, но старик все же ответил. Не уверен, что в них есть что-то естественное. «Вот можешь ты напугать», — нехотя ответил я, чувствуя мурашки на спине. «Даже встреча с натуральным волком вот такого роста я показал себе по плечу. Не кажется мне теперь уже такой страшный. А твой список задач тебя не пугает?» «Хорошее предположение. Да, пугает», — признался я. Хочется сделать все, и... Знаешь, все же праздник для людей сейчас первоочередная задача. Надо их отвлечь. Строители уже халтурят, и он, кирпичник, раздражается от людской массы и старается побольше времени проводить у реки. У реки и Мати срочно нужны рабочие места, потому что они сейчас на улице, и... Бавлер, у тебя две крайности. Тут ты пытаешься успеть все и сразу... то углубляешься в одну проблему и ковыряешься в ней, не обращая внимания на все остальное». Отшельник, несмотря на тревожные разговоры, улыбнулся, как и прежде по-отечески. «Сейчас ты можешь углубиться в организацию торжества, потому что я вижу, что когда ты берешься за дело, получается очень даже неплохо». «Надо успеть за сегодня...» Я глянул на небо. «Немного за полдень. Если взять лошадь, еще успею...» И помчался искать бывших всадников, которых намеревался использовать по полной. Одного нашел возле живности. Пости коров несложно, и даже успокаивает. На первых порах можно, но монотонная работа лучше, да и приводит в чувство не хуже. «Да я и не занят особо», — вскочил он. «Где другой, не знаю. Не видел. А тут я просто ребятишек замещаю. Они отошли пообедать, а как вернуться, мне что делать?» Готовность трудиться у всех и каждого за крайне редким исключением. Истинная фантастика. Я пояснил, что требуется. Желание заняться стройкой оказалось высоким. До крайности. Погоди, пока ребятишки не вернутся. И, решив, что проблема Йона, более не проблема вовсе, отыскал лошадь с седлом и, никому не сказавшись, ускакал прочь. «В рассвете правда хорошо». Здесь нет особых проблем, которые не удавалось бы решить или хотя бы начать решать. Нет депрессивно-узких улиц, как в Полянах. Нет близости к фронту, как в Мелах и других восточных поселениях. Небольшие трудности с в лесу. Но если бы там правда была опасно, меня бы нашли те, кто работает на каменоломне, и точно сказали бы «Бавлер, беда, у нас воюют». Но нет, никто не говорил мне ничего подобного. Вероятно, проблема не так велика, как ее пытаются представить. Конь подо мной скакал резво, легкий, сильный. Для быстрой поездки до ничков самое оно. Я не видел смысла забираться дальше. Все, что мне нужно, наверняка есть там. Сумка на мне. Еще до того, как забраться на коня, я проверил запас серебряных монет. Золота почти не осталось. Придется тратить серебро. Если останутся одни медики, тогда придется сократить расходы до минимума или расщехлить слитки. В любом случае бюджет имеется и не отрицательный. Доничков я добрался быстро. Резвый конь сделал это в считанные часы. В поселении изменилось многое, и хотя лагерь военных располагался далеко за пределами Ничков, это было не единственным изменением. Стало больше людей, да и рынок теперь стал похож на нормальный рынок. но мужчина за стойкой мальчиком на побегушках все еще был там. «А, парень, который рекламировал поселение какое-то», — усмехнулся он. «Как б стоят дела? Пару человек нашел?» «Ага», — кивнул я. «Повестись на провокацию и сказать, что у меня две сотни жителей, потешит мое самолюбие, но при этом может создать такую опасность рассвету, что эта штука потом до конца дней будет мне аукаться. А рынок оживился». Он всегда такой осенью, и мужчина отмахнулся от меня, потому что к нему спешили торговцы с какой-то оптовой партией товара. Мне были нужны овощи в большом количестве, свежие и мешки, и, кажется, еще тележка, чтобы увезти все. Я так спешил, что не подумал о пути назад. «Почем морковь?» – спросил я женщина за прилавком. «Половину медика за мешочек, полтора за большой мешок». «Десять медиков за весь запас моркови, который у меня есть», неспешно произнесла торговка, параллельно речь, показывая пальцем на мешочки и мешки, которые у нее были. На скидку мешочек это три килограмма, большой около пятнадцати. Причем маленькие мешочки у торговки были сложены рядом, а на большие мешки постепенно делила на малые. «Я плохо ориентируюсь в расходах овощей на суп», Я улыбнулся как можно проще и максимально искренно. «Вот большой мешок...» «Сколько у вас в семье?» — тут же спросила торговка. «Двести», — хотелось ответить, но я решил, что расчеты можно произвести иначе. «Семеро», — ответил я, — кратно тридцати. «Скажут, сколько надо на месяц моркови, значит, это по факту дневная порция». «Ну, если только на суп, то месяц на таком мешочке протянете». И торговка показала на трехкилограммовую порцию. «А всего у вас здесь?» Я обвел руками весь прилавок. «Девяносто?» «Получается, что целый прилавок и даже до января не дотянуть. А вы хотите взять не только себе?» «Да, есть еще знакомые и друзья, с которыми я планировал поделиться. Да и погреб большой, вместительный. Это все, что у вас есть», — уточнил я. «Здесь только то, что уместилось». Всего еще раза три по столько же. И того на девять месяцев. Но зимой стоит ждать новых переселенцев. Лучше взять побольше. Не знаю только, на чем увести. Телеги нет. Пивовар продавал телегу. Дойдите да до Арина. Знаете, где он живет. Торговка, которая за день продала весь запас овощей, явно была этому рада и разговорилась. Пожалуй, мне бы еще лука, чеснока. Через три минуты весь рынок знал, что в нички приехал человек, который готов скупить почти всю еду, что здесь продают. Цена на картофель, морковь, репу, фасоль и прочие овощи была почти одинакова. Чуть дороже стоил чеснок, чуть дешевле лук. Мне предложили взять пучок трав, укропа и петрушки. Суммарный вес продуктов, который мне предстояло отвезти в рассвет, превысил 350 килограммов. И то лишь потому, что еще не донесли ни морковь, ни картофель до конца. «Редко выбираемся на рынок», — улыбнулся я. Внезапно стало страшно раскрывать, кто я и откуда. После слов мужчины за стойкой в каждом неудобном вопросе виделась провокация. Когда выяснилось, что телегу взять неоткуда, только у Арина, я направился к нему. Встречаться с пивоваром не хотелось, но помимо телеги была еще одна причина, по которой надо было повидаться. «Какой праздник для рабочего люда без веселящего?» И арен вполне мог продать бочонок пива в догонку к телеге. Пивовар прочно связался в моей памяти с телегами и тем, что приютил у себя жену старста Берешка. Интересно, помнит ли он еще эту историю? «Нет», — рявкнул пивовар, едва приоткрыв окно при виде меня. «Нет, тебе не продам. Ни телеги, ни пива, ни даже ячменного зернышка не продам. Вишь, чего захотел?» «Хорошо заплачу». «Нет». И пивовар ушел обратно. Я направился в таверну. Там фыркнули. «Опять этот вреднул, что то там себе придумывал». Глядя на людей, что собрались внутри, я представил, как здорово будет сделать что-то такое же красивое в рассвете. Причем настолько красивое, чтобы даже дом Кирота мерк перед красотой таверны. Чтобы жители рассвета так же, как и торговцы здесь, собирались отдохнуть, посидеть, поговорить, немного выпить. К тому же в товарне сидели приезжие торговцы. А самое главное в торговце то, что он может заработать на чем угодно и как угодно. Поэтому мы быстро сошлись в цене. Наценка на товар Арина составила лишь четверть. Зато я уточнил объемы бочонков и решил, что надо взять три. Благо, бюджет рассвета позволял. Мы ударили по рукам. Бочонки привезли к таверне. «Может, тебе еще и телегу продать?» Вдруг предложил кто-то из торговцев. «Или сдать в аренду могу». «Ты лучше потом загляни к нам». Подмигнул я торговцу, положив на стол перед ним несколько монет. «Телегу заберешь, посмотришь, как мы живем. Глядишь и понравится». «Иткуда это?», куда это И на меня набросились с расспросами. «Здесь и точно не могло быть». «Каждый хочет заработать, а торговцы, побывав у нас, расскажут по другим селениям». «Да, отработанная схема. Я же не зря взял овощей больше». Запасы погрузили на телегу. Добротную, прочную, поистине огромную телегу. Я с трудом представлял, как скаковая лошадь может ее тянуть. Но кобылка справлялась. «А когда-то ведь у нас была всего одна, и даже кличка у нее была, только из головы вылетела». Сейчас все стало как-то немного иначе, зато радости стало больше, особенно когда я все привез. Погреб успешно все вместил, прохладный и сухой, он идеально подходил для хранения овощей и соленого мяса, даже в таком большом количестве. Три бочонка тоже вкатили вниз, холодное пиво на празднике, лучше теплой жижи. Мать радовалась больше всех. Уверенность в том, что ей не придется класть половинку моркови в суп, придавала сил. Простая поездка, простые покупки и вроде бы когда же все недорого, но от чего-то было неприятное ощущение внутри, как будто сделал что-то неправильное. Толер сказал про рассвет, то ли Арину лишний раз показался, то ли вел себя как-то неверно, словно что-то не так сделал и результат правильный, но все равно. Ладно, запасы сделаны. Это самое главное, думал я, ворочаясь перед сном. К зиме мы, нет, еще не готовы. Но голодная смерть не грозит никому из жителей рассвета.